Если вы собираетесь поправить кого-либо, пусть он об этом не узнает. Сделайте это тонко, деликатно, так незаметно, чтобы никто не понял, что вы это сделали. Александр Поуп очень точно сформулировал эту мысль. Людей надо учить так, словно вы и не думаете их учить. А то, чего они не знают, нужно преподносить им словно забытое. Спустя три века Галилей сказал, «Вы не можете ничему научить человека. Вы можете только помочь ему открыть нечто внутри себя». А лорд Честерфилд писал своему сыну, «Будь мудрее других, если можешь, но никогда не говори им об этом». Сократ постоянно повторял своим последователям, «Я знаю лишь то, что я ничего не знаю». Я не могу считать себя мудрее Сократа, поэтому я никогда не говорю людям, что они неправы, и это приносит свои плоды. Если человек говорит что-то, что вы считаете неправильным, даже если вы уверены, что это действительно так, не лучше ли будет сказать: "Надо же, а я думал иначе, но, может быть, я ошибаюсь. Я часто ошибаюсь. Давайте посмотрим на факты. Мне хочется уточнить свои сведения". Фразы типа "я могу ошибаться". «Со мной это часто случается, давайте проверим факты» обладают магией, настоящей позитивной магией. Никто не сможет устоять перед вами, если вы признаете, что можете ошибаться. Один из моих слушателей постоянно применял этот метод при общении с покупателями. Его звали Гарольд Ренке. Он торговал машинами марки «Додж» в Биллингсе, штат Монтана. Он заметил, что из-за напряженной работы часто раздражается и сердится, выслушивая требования покупателей. В результате продажи снизились, отношения портились, словом, все шло из рук вон плохо. Осознав, что вспыльчивость мне не помогает, я решил попробовать применить новую тактику. Я начал говорить покупателям что-то вроде «Наша служба распространения делает столько ошибок, «Что мне становится стыдно. В вашем случае явно допущена ошибка. Расскажите мне, что случилось». Эта фраза действовала на людей совершенно обезоруживающе. К тому моменту, когда покупатель заканчивал излагать свои жалобы, он обычно успокаивался и становился более покладистым. Некоторые даже благодарили меня за понимание а двое из них привели своих друзей, чтобы те купили машину именно у меня. На рынке автомобилей существует очень жесткая конкуренция. Поэтому каждый новый покупатель для нас как подарок. Я полагаю, что, относясь к покупателям с уважением и разговаривая с ними вежливо и внимательно, можно стать лидером на рынке продаж».